Они бегут. В былые времена Фейда Холлертана обвиняли в высокомерии, и он гордился своей внешностью. Посмотрев в осколок стекла, который держал в руках, он был вынужден признать, что уже не будет красивым. Во всяком случае, без обширной реконструкции лица. Он выронил стеклянный нож, разбившийся о палубу, и уставился на глалитку с левым глазом. "Они бегут", повторил он. А затем осознал, что вокруг нет высших стоящих офицеров. На мостике завоевателя остались живы только слуги, рабочие и сервиторы. Тела лераллы висели на кабелях аугметических соединений, похожих на волосы медузы. Тобин был в аналогичном состоянии. Его проткнуло упавшей потолочной балкой, которая прошла прямо через грудную клетку, пригвоздив его к полу. Палуба была покрыта трупами ультрадесантников. Рядом с ними на полу лежали мёртвые пожиратели миров, а также члены экипажа, которых Фейду было почти страшно считать. Тут и там бродило несколько пожирателей миров. Ципные топоры которых работали вхолостую. Казалось, они сбиты с толку, но шлемы не давали Фейду возможности удостовериться в этом. Он узнал одного из них. увенчанного капитанским гребнем и вымазанного вражеской кровью. «Дел Варус!» – окликнул он. «Где тело капитана?» Дел Варус пригнулся, отодвинул обломки и протянул руку вниз. Фейд увидел, как Лотара схватилась за перчатку, и огромный легионер вздернул ее на ноги. Ее лицо было покрыто копотью. Сбоку засохла темная корка крови. «Спасибо, Дел!» – сказала она. "Беру назад всё, что про тебя когда-либо говорила." Триарри улыбнулся. Она не увидела этого из-за шлема. Капитан нерешительно протянула руку к трещине в челике. Окружающие рану волосы свалялись и испачкались. "Голова болит", произнесла она. "Фейт, ужасно выглядишь". "Фейт" ответил виноватой детской улыбкой. "А не бегут, капитан". Латара подковыляла к гололедическому столу. Ультрадесантники никогда не бегут, они совершают отступление с боем и тактические отходы. И в данном случае они совершенно правильно делают и то, и другое. Она указала на руну трисагиона, которая всё ещё пульсировала полной жизненной силой. Мне неприятно благодарить несущих слово, но этот корабль просто убийца. Она перевела взгляд на удаляющиеся руны остатков ультрадесанта. Впрочем, они нас почти что поймали. Двигатели не работают, мэм. Орудия нет. Навигация нет. Латара фыркнула. Стало быть, нам повезло, что они бегут, согласен мэм. Она развернулась к Кокулусу, испорченному несколькими чудовищными дымящимися дырами от болтов, напоминающими кратеры на усиленном стекле. Изображение Нуцерии колебалось из-за визуального искажения. однако красная буря над Мехором была все равно видна с орбиты. «На что я смотрю?» – поинтересовалась она у всех окружающих. «Понятия не имею, мэм», – отозвался Фейд. Лотара продолжала пристально вглядываться и, наконец, прокашлялась. Она заговорила спокойным и отчетливым голосом, как будто за последнее время, да и раньше, не происходило ничего неожиданного. Кто-нибудь, свяжите меня с поверхностью, произнесла она. Мне нужно поговорить с Ангроном.